Глава двадцать пятая. Али. Али с тихим одобрением оглядел комнату, которая должна была стать кабинетом Нари. Сегодня утром он закончил работу над скамьей, обустроенной в уютном Алькове у окна, и он опустился на мягкое сиденье, довольный тем, насколько оно удобно. Вдоль Алькова выстроились полки, до которых было удобно тянуться. Это место было идеально для чтения. Надеюсь, ей понравится. Али посмотрел на балкон за пределы комнаты, который выходил во внутренний двор больницы. До его слуха донеслись звуки строительных работ в заключительной стадии. Надеюсь, эта больница стоит того, что мы за нее заплатили. Он вздохнул и повернулся, чтобы посмотреть сквозь деревянные ставни на улицу. Ближе подобраться к медленно восстанавливающемуся рабочему лагерю шафитов у Али не получалось. Его отец ясно дал понять, что он лично удвоит число погибших от набега, если Али хотя бы заикнется об этом. Раздался стук, и из-за арки послышался голос Любайда. «Можно войти? Или тебе нужна минутка?» Али закатил глаза. «Войди», — он отвернулся от окна. «Только без трубки», — проворчал он и выгнал его за арку, отмахиваясь от неприятных испарений. «От тебя будет вонять». Глаза Любайда весело заблестели. «Что, оберегаешь святилище своей маленькой Нахиды?» «Я оберегаю здесь все», — парировал Али, не в силах сдержать горячность. Зная, что Любайт любит подтрунивать над его слабостями, Али быстро сменил тему. «И вообще не следует курить в больнице. Доктор Сен сказал что вышвырнет тебя, когда поймает в следующий раз». Любайт вздохнул. «Кто не рискует?» Он кемнул в сторону лестницы. «Идем». Акиса вернулась из дворца и ждет вас. Али последовал за ним, отвечая на приветствия и кивки рабочих, сновавших по больничному комплексу. Ставшая ему домом и тюрьмой в течение последних двух месяцев, больница близилась к завершению. Рабочие готовились к завтрашней церемонии открытия, расстилая вышитые шелковые ковры и колдуя изящные плавающие фонарики. Несколько музыкантов пришли репетировать, и мерный бой барабана эхом разнесся по двору. Он увидел разу и Элашию, сидящих на качелях в тени липы. Али коснулся лба в знак приветствия, но женщины, казалось, не заметили его. разу заправляла шелковистый белый цветок с дерева за ухо Элашии, и вечно молчаливая Сахрынка слегка улыбалась ей. «Должно быть приятно иметь такую близкую дружбу», — подумал он. «Конечно, у Али были Любайт и Акиса, и он не заслуживал таких верных и преданных друзей, но даже их нужно было держать на расстоянии вытянутой руки. Его многочисленные секреты были слишком опасны, чтобы раскрыть их полностью». Акиса ждала в тени большого вестибюля, одетая в простой халат с завязанными под тюрбаном косами. «Ты ужасно выглядишь» прямо сказала она. «Эти глаза, — согласился Любайт, — и походка в развалку. Будь он похудощавее, из него получился бы убедительный гуль», — Али сердито посмотрел на них. Со всеми этими кошмарами и строительной гонкой он почти не спал и даже не подозревал, что на его внешности это сказалось. «Я тоже рад тебя видеть, Акиса. Как дела во дворце?» хорошо Акиса скрестила руки на груди и прислонилась к стене. «Твоя сестра передает вам привет». Его сердце сжалось. Последний раз Али видел Зейнаб, когда был вынужден сообщить новость о скором изгнании их матери. Хотя Хацет мужественно сохраняла спокойствие, просила их обоих быть сильными и обещала, что вернется, несмотря на приказы Гасана. Зейнаб впервые в жизни разрыдалась у него на глазах. «Почему ты не послушался его?» — лакла она, когда Али насильно выводили. «Почему хоть раз не придержал язык?» Али проглотил комок в горле. «С ней все в порядке?» «Нет», — отрезала Акиса. «Но она держится. Она сильнее, чем ты думаешь». Он поморщился от ее слов, надеясь, что она права. «И ты без проблем проникла и вышла из гарема?» «Я беспокоюсь за твою безопасность». Акиза даже рассмеялась. «Не о чем. Ты иногда забываешь об этом, но я женщина. Гарем существует для того, чтобы не впускать подозрительных мужчин. Охранники почти не обращают на меня внимания». Она погладила рукоять своего ханджара. «Я слишком редко повторяю, что ваш пол может быть удивительно глупым». Веселье исчезло с ее лица. «Однако с лазаретом не повезло». «Все еще под охраной?» — спросил Али. «Денно и нощно его сторожат две дюжины самых преданных слуг твоего отца». «Две дюжины?» — накатила волна тошнотворного страха, его постоянный спутник после набега. Он беспокоился за Нари даже больше, чем за себя. Несмотря на их напряженные отношения, Али надеялся, что отец не станет казнить собственного сына. Но Нари не была ему родной, и Али никогда не видел, чтобы кто-то публично бросал вызов Гассану, как это сделала она в руинах лагеря шафитов. Он все еще помнил, как она, такая маленькая по сравнению с его отцом, устала и покрытая пеплом, но непокорная, говорила с ним, и воздух горел от накала, и каменная улица дрожала от магии. Это был один из самых смелых поступков, виденных им на своем веку. Али слишком хорошо знал, как отец реагирует на угрозы. Али повернулся на пятках и зашагал по комнате. Его сводило с ума, что он заперт здесь, на другом конце города, вдали от сестры Инари. По спине потекла влага, и он вздрогнул. После дневного дождя и со всеми его бурлящими эмоциями Али изо всех сил пытался сдерживать свои водные способности. Он машинально перевел взгляд на коридор, ведущий в комнату Иссы. По просьбе Хацет ученый Аяанле остался, чтобы продолжить изучение проблемы Али. Но Али не был обнадежен. У него не было, как у матери, общего языка со странным стариком, и в последний раз, когда он пытался проверить, как успехи у Иссы, он нашел ученого в окружении листов пергамента, образующих большое генеалогическое древо, где были все даже косвенно связанные с Али джины Он нетерпеливо спрашивал, какое отношение его предки имеют к Мариду в его голове, а Иса, в свою очередь, швырнул в него глобус, не предложив другой альтернативы. На них упала тень, силуэт крупного мужчины, ступившего в луч солнечного света, льющегося из сада. «Принц Ализейд», — прогремел низкий голос, — «мне кажется, приказ вашего отца ясен». Алина хмурился, повернувшись к Абуну Васу, старшему офицеру Гизири, посланному присматривать за ним. «Я не пытаюсь сбежать», — сказал он едко. «Можно ведь постоять у входа?» Абуну Вас бросил на него угрюмый взгляд. «В восточном крыле вас ищет женщина. Она назвала имя. Это место кишит народом». «Я вам не секретарь», — фыркнул Абуну Вас. «Какая-то бабулька-шофитка». Он отвернулся, не сказав больше ни слова. «Так, не груби», — сказал любает когда Али закатил глаза. «Он всего лишь выполняет приказы твоего отца». Он выпустил кольцо дыма. «Хороший парень. Мы напились как-то раз с ним несколько недель назад. Он и поэт прекрасный». Али разинул рот. «Абун у вас поэт?» «О, да». Возмутительно хулиганские вирши сочиняет. «Тебе бы не понравилось». Акиса покачала головой. «Есть ли в этом городе кто-нибудь, с кем ты не подружился? В прошлый раз, когда мы были в цитадели, бывалые воины сражались, чтобы пригласить тебя на обед». «Свита и мира меня не любят», — ответил Любайт. «Думают, что я варвар». «Но обычные гизири — солдаты», — он усмехнулся. «Все любят рассказчиков». Али потер виски. Большинство рассказов Любайда были сказками, призванными поддержать репутацию Али. Али это раздражало, он попросил друга остановиться, но тот в ответ только удвоил свои усилия. «Пойду узнаю, что за женщина». В восточном крыле было тихо, когда пришел Али. Только пара плиточников заканчивали кладку на последнем участке стены, и маленькая пожилая женщина в выцветшем цветочном платке стояла у парапета, выходящего в сад, всем весом опираясь на трость. Предположив, что это та самая женщина, которую имел в виду Абуну Вас, Али подошел к ней. Может, она чья-то бабушка? Не в первый раз родственники приезжали сюда в поисках работы для очередного юноши. «Мир твоему дому!» — окрикнула Али, подойдя. «Как я могу...» Она повернулась к нему лицом, и Али резко замолчал. «Брат Ализейд? Сестра Фатума?» Некогда гордая предводительница Танзима смотрела на него такими знакомыми, карими глазами, острыми, как ножи, и в них кипела ярость. «Сколько лет!» «Мне жаль, что у тебя проблемы с припасами», громко сказала ли уводя сестру Фатуму от любопытных работников в комнату, заставленную свежим бельем. Он был почти впечатлен, что способен лгать, учитывая, как был напуган, но, зная о шпионах, которыми его отец наполнил больницу, у него не было выбора. «Давайте посмотрим, что мы можем придумать!» Он провел лидера Танзима в комнату и, быстро убедившись, что они одни, закрыл дверь и прошептал запирающие заклинания. На одной из полок стояла наполовину заполненная масляная лампа, и Али быстро зажег ее. Заколдованное пламя протанцевало по фитилю, отбрасывая слабый свет на маленькую комнату. Он повернулся к ней, тяжело дыша. "Сестра Фатума", пробормотала Ли. "Я мне очень жаль. Когда я услышал, что случилось с Рашидом, и увидел мечеть шейха Анаса, я думал, что я мертва", спросила Фатума. «Справедливое предположения. Ваш отец, конечно, старался изо всех сил, Я, честно говоря, думала то же самое о тебе, когда ты уехала в Амгезиру. Я подумала, это байка, рассказанная, чтобы скрыть правду о твоей казни». «Вы недалеки от истины», — он заглотнул. «А приют?» «Его нет», — ответила Фатума. «Мы пытались эвакуироваться, когда Рашида арестовали, но Королевская гвардия догнала последнюю группу. Молодых продали вслуги, а остальных...» Казнили. Ее взгляд стал холодным. «Моя племянница была одной из тех, кого убили. Возможно, ты помнишь», — добавила она с обвиняющими нотками. «Она заваривала тебе чай, когда ты пришел». Али прислонился к стене, ему было трудно дышать. «Мой бог, мне так жаль, сестра». «Мне тоже», — тихо сказала она. Она была хорошей женщиной. Была помолвлена с Рашидом. Добавила она, тоже прислонившись к стене. Возможно, послужит утешением то, что они оба вошли в рай мучениками. Али пристыженно уставился в землю. Должно быть, она заметила. Тебе не нравятся такие речи? Когда-то ты был одним из самых набожных учеников шейха Анаса, но я знаю, что религия как одежда, и те, кто живет во дворце, носят ее небрежно. Я никогда не терял веры. Али произнес эти слова тихо, но в них был вызов. Он познакомился с сестрой Фатумой только после того, как рашит другой член Танзима, обманом заставил его посетить их убежище, сиротский приют в квартале Тахаристан. Это был визит, призванный заставить богатого принца финансировать их организацию и экскурсия чтобы показать ему больных и голодных сирот. Но не оружие, которое, как он узнал, они покупали на его деньги. Али никогда не возвращался. Применение насилия, еще и против мирных девабадцев, было той чертой, которую он не мог пересечь. Он сменил тему. «Хочешь присесть? Принести тебе...» «Чего-нибудь выпить? Я пришла сюда не для того, чтобы насладиться гостеприимством Гизири, принца лизейт Она переступила с ноги на ногу. Под внешней усталостью и серебристыми волосами Фатумы скрывалась сталь, и это не только беспокоило Али, но и служило укором. У Танзима было сердце. Они спасали и укрывали детей шафитов давали книги в руки и кормили хлебом, Али ни секунды не сомневался, что они такие же богобоязненные, как и он, и верят точно так же. Он также не сомневался, что у многих из них на руках была кровь. «Остальные дети в безопасности?» Она засмеялась, и смех ее был жестким. «Ты действительно не знаешь своего отца?» Али с трудом заставил себя задать вопрос. «Что ты имеешь в виду?» «Ты думаешь, для Гасана имело значение, что кто-то из них был детьми?» Она прищелкнула языком. «О нет, брат Ализейд, мы были опасны. А если есть угроза, ее нужно выследить и уничтожить. Мы пришли в его дом и пленили ум его младшего сына, поэтому он послал своих солдат с рейдом на квартал Шафитов искать нас. И всех, кто связан с нами. Семьи, соседи, друзья» он убил десятки. Мы так отчаянно хотели бежать, что попытались бежать из самого Девабада. «Бежать из Девабада? Вы наняли контрабандиста? Нанять не то слово, которое я бы использовала», сказала она с суровой решимостью в голосе. «Не то, чтобы это имело значение. Я решила остаться с теми, кто был слишком молод для такого путешествия и с теми, у кого было слишком много магической крови, чтобы сойти за своего в человеческом мире ее голос дрожал остальные я поцеловала их в лоб и вытерла слезы и видела как жар птицы твоего отца сожгли лодку али отшатнулся что я бы предпочла не повторять если можно решительно сказала она слышать их крики когда озеро разрывало их на части, и так было тяжело. Полагаю, твой отец решил, что это стоило того, чтобы уничтожить горстку воинов Танзима, которые были с ними. Али резко сел. Он ничего не мог с собой поделать. Он знал, что его отец совершил ужасные вещи, но потопить корабль, полный детей беженцев, было чистым злом. За кем бы ни охотился Гасан. Он не должен быть королем. Тупая предательская мысль ворвалась в голову Али, и все стало пугающе ясно. Внезапно Али понял, что все просто. Борьба между верностью и непростой любовью к отцу оборвалась, будто кто-то перерезал натянутую веревку. Фатумаза шагала дальше по комнате, не обращая внимания на боль или, возможно, справедливо не заботясь о том, что принц упал на пол. Она провела руками по груди припасов. «Славное место! Хорошо организованное!» прокомментировала она. «Вы проделали выдающуюся работу, которая действительно изменила жизнь бесчисленных шофитов. Как иронично, что это произошло здесь!» Это сразу же отвлекло его от мыслей. «В смысле?» Она оглянулась. «Брось, брат! Не будем притворяться!» Я уверена, ты знаешь, что случилось с шафитами в этой так называемой больнице. По вине твоего тезки, конечно. Хотя об этом молчат в песнях, посвященных его могучим деяниям. Она пожала плечами. Полагаю, в рассказах о геноциде и мести мало славы. Ее славы были слишком верны, чтобы быть ошибкой. — Кто тебе сказал? — спросил он, запинаясь. — анна конечно. «Думаешь, ты единственный, кто умеет читать старые тексты?» Она покосилась на Али. Он считал, что эту историю следует распространить гораздо шире. Али закрыл глаза, его руки сжались в кулаки. «Это в прошлом, сестра. Это принадлежит настоящему», — резко ответила Фатума. «Это предупреждение о том, на что способны Девы, на что способна твоя Нахида, на что мы все вполне способны» это не девы убили ваших детей на озере и не девы сожгли это место дотла и убили всех кто был внутри четырнадцать веков назад она уставилась на него а почему брат скажи мне почему гизири и шафиты так жестоко сожгли это место али не мог отвести взгляд и все же он не мог не ответить потому что совет нахит Проводил здесь эксперименты над шофитами. Тихо признался он. «Не просто эксперименты», — поправила Фатума. «Они создали здесь яд, оспу, которую можно смешать с краской, краской, которую можно было бы нанести. На что именно, мой друг воин?» «Ножны», — тихо ответил он, чувствуя, как в груди поднимается тошнота. «Ножны — их солдат». Их солдат Гезири, уточнила она, не путай, потому что это все, на что вы, по мнению Совета Нахит, способны. Воевать, ну и, хорошо, мы не будем говорить грубо, но создавать новых солдат, чтобы пополнять ряды. Она встретила каменный взгляд Али. Но Оспа не предназначалась для убийства чистокровок, которые носили эти ножны. Не так ли? Вода начала собираться в его руках. «Нет», — прошептал он, — «вовсе нет». «Верно. С теми солдатами это ни черта не сделало», — ответила сестра Фатума, и в ее голосе послышались нотки безумия. Они с радостью отправились домой, в Амгизиру, эту дикую беспокойную провинцию, где слишком много шафитов и слишком много родственников джиннов которые спрячут их в пустыне, когда придут чиновники дева, чтобы притащить их в девабат. Она склонила голову набок. "Узайди аль-Кахтани, была семья Шафитов, не так ли? Его первая семья". Голос Али был хриплым. "Была. И что случилось, когда он вернулся домой в отпуск, когда он позволял своим детям играть с его мечом?" когда он снял ножны и прикоснулся к любимой жене, которую не видел несколько месяцев. На следующее утро он проснулся рядом с их телами. Али неохотно перевел взгляд на рукоять своего меча. Али читал об их судьбе в очень подробной биографии, когда был ребенком, и от этого ему неделями снились кошмары. Видеть, как люди, которых ты любишь больше всего на свете, умирают от заразы, которую ты им неосознанно подарил, Это было нечто, что могло свести человека с ума. Заставить человека вернуться в свой гарнизон и всадить свой ханджар в горло командиру Деву, возглавить восстание, которое изменит их мир и объединит их с маридами против его огненных собратьев. Быть может, в глубоком мраке своей души нарочно допустить резню в больнице. Фатума изучала его. Ты ведь никому об этом не рассказывал? Боишься, что твои друзья-шафиты по праву прогонят твою бану-нахиду? Ее слова попали в цель. Но причина была не в этом. Волнение в голосе Нари, робкий интерес в глазах субхи когда они впервые пришли сюда. У Али не хватило духу уничтожить все это. И ради чего? В сотый раз напоминать о тех ужасных деяниях, которые их народ совершил, так давно? Нет, я не боялся. Я устал. Голос Али сорвался на этом слове. И я устал от того, что все в этом городе питаются местью. Я устал учить наших детей ненавидеть и бояться других детей, потому что их родители — наши враги. И мне надоело вести себя так, будто единственный способ спасти наш народ — это уничтожить всех, кто может выступить против нас, как будто наши враги Не ответят тем же, как только власть сменится. Она остановилась. «Смелые слова для сына-тирана», — Али покачал головой. «Чего ты от меня хочешь?» — устало спросил он. Она грустно улыбнулась ему. «Ничего, принц Ализейт. При всем уважении, все, что заставило бы меня снова поверить тебе, это видеть смерть твоего отца от твоей руки». Мне больше нет дела до политики этого города. У меня осталось десять детей, которым я нужна. Я не буду рисковать ими». «Тогда почему ты здесь?» Фатума коснулась подноса с инструментами. «Я пришла передать предупреждение». Али напрягся. «Какое предупреждение?» «Твоя маленькая речь о мести, Ализейд» есть шафиты которые не хотят работать в вашей больнице те по сравнению с кем танзим покажется союзником девов те чей гнев может поставить этот город на колени и кто никогда не простит нахиду за прошлое сколько бы шафитов она не исцелила я потеряла из за них нескольких старших детей они видели как их друзья умирали на озере Их соседи продавались на аукционе, и они не хотят ничего. Только видеть, как вы, так называемые чистокровки, страдаете, и твоя Нахида должна бояться их». Али вскочил на ноги, но Фатума подняла руку. «Ходят слухи, что во временного сатема произойдет нападение», — уточнила она. «Я не скажу, от кого я это знаю, не спрашивай». «Какого рода нападение?» В ужасе спросил Али. «Понятия не имею. Это слух, недостоверный. Я передаю только потому, что меня пугает мысль, что девы и Королевская гвардия сделают с нами в отместку». Она повернулась и пошла прочь, постукивая ростью по каменному полу. «Сестра, подожди, пожалуйста!» Фатума уже потянула на себя дверь. «Это все, что я знаю о Лизеи Талькохтане. Дальше поступай, как знаешь». Али сделал паузу. Тысячи вопросов вертелись в мыслях. Тот, который он задал, удивил даже его. «Маленькая девочка, которую мы спасли, из Тюрана, с ней все в порядке?» Холодная тоска в глазах Ватумы ответила за нее, прежде чем она произнесла слова вслух. «Она была на лодке, которую сжег твой отец». Наступила ночь. Небо в окне за спиной Гасана приобрело сумеречный серебристо-лиловый оттенок и было затянуто туманом после тёплого дождя. Али успел лишь пройти по больничному двору, когда понял, что как бы он не хотел избежать встречи с отцом, от этого зависит безопасность Новосатема. Гасан не поверил. Нападение во время Новосатема? Кто тебе это сказал? Друг, — решительно сказал Али. Я не знаю, где её искать и больше она ничего не знала. Гасан вздохнул. «Я передам твое беспокойство Ваджеду». Али уставился на него. «И это все?» Отец всплеснул руками. «А что еще мне делать? Ты знаешь, сколько расплывчатых угроз мы получаем о Девах? О Наре, особенно после набега на ваш рабочий лагерь? Так усильте охрану вокруг нее». «Отмените шествие! Отмените все мероприятия, где она участвует!» Гасан покачал головой. «Я не отменю никаких празднований девов из-за слухов. Я не хочу слышать возражений Кавы». В его лице промелькнуло недоброе выражение. «И потом, в последнее время Нари очень высокого мнения о себе. Почему я должен защищать женщину?» которая открыто бросает мне вызов. «Потому что это твой долг?» В ужасе воскликнул Али. «Ты король? Ты ее тесть?» Гасан усмехнулся. «Учитывая их отношения, вряд ли». Али не мог поверить своим ушам. «Она живет под нашей крышей. Ее защита является нашим священным долгом, нашей прямой, и я поговорю с Ваджадом», перебил Гасан голосом, подводящим черту разговору. Он поднялся на ноги и подошел к подоконнику. «Но с другой стороны ты вовремя. Больница готова к завтрашней церемонии открытия?» «Да», — ответил Али, не пытаясь скрыть обиду в голосе. «Я могу явиться в темницу после того, как все закончится, если хочешь». Гасан взял черный бархатный футляр, стоявший у окна. «Ты идешь не в темницу, Ализейд». В его голосе была мрачная решительность, которая мгновенно заставила Али нервничать. «А куда?» Гасан открыл футляр и поглядел на то, что лежало внутри. «Я сделал это для тебя», — тихо сказал он. «Когда вы вернулись тогда в девабат Я надеялся, я даже молился, что мы сможем найти способ преодолеть все это как семья». Он вытащил красивый кусок окрашенного шелка с узорами синего, пурпурного и золотого цветов, переплетающихся на его мерцающей поверхности. Тюрбан. Королевский тюрбан, похожий на тот, что носил мунтадир. У алип перехватило дыхание. Гасан провел пальцами по шелку. «Я хотел посмотреть, как ты наденешь этого временного сатема. Я хотел, чтобы ты...» Снова был рядом со мной. Рядом со мной. Али изо всех сил старался сохранить невозмутимое выражение лица, потому что впервые в жизни эти простые слова, напоминание о сыновнем долге, долге Гизири, атрибут одной из самых привилегированных и надежных позиций в их мире, наполнили его абсолютным отвращением. Когда он, наконец, заговорил, голос его дрожал. «Что ты собираешься делать со мной, Аба?» Гасан встретился с ним взглядом, и буря эмоций отразилась в его серых глазах. «Не знаю, Ализейд. Я разрываюсь между тем, чтобы объявить тебя моим и миром и казнить». Когда глаза Али расширились, он продолжил. «Да, ты прекрасно справишься с должностью. Правда, дипломатии тебе не хватает, Но ты лучше разбираешься в военных делах и экономике города, чем твой брат. Он уронил тюрбан. Ты так же самый безрассудный и принципиальный человек, которого я когда-либо встречал. Возможно, это самая большая опасность для положения Девабада с тех пор, как заблудшая нахида вошла к нам с шиным подбоком. Его отец вышел из-за стола и Али заметил, что отступает назад. Воздух между ними накалился, и да простит его бог, когда Гасан пошевелился, взгляд Али упал на кинжал на поясе отца. Восстание за идеаль Кахтани началось с кинжала в горле. Это было бы так просто, так быстро. Али будет казнен, возможно, он попадет в ад за убийство собственного отца, но тиран Девабада исчезнет. И тогда Мунтадир займет трон. Он видел, как себя ведет его брат, охваченный паникой, скорбью и паранойей. Он почти наверняка перейдет в нападение, арестовав и казнив любого, кто связан с Али. Али заставил себя посмотреть отцу в глаза. Я всегда старался действовать только в интересах Девабада. Он не был уверен, с кем говорит, с отцом или с темным желанием в голове. «А теперь я приглашаю тебя действовать по-своему», — сказал Гасан по-видимому, не подозревая о смертоносных мыслях, зародившихся в голове его сына. Я посылаю тебя обратно в Амгизиру, после Новосатема». «Чего угодно ожидал Али, но не этого». «Что?» — слабо повторил он. «Я отправляю тебя обратно. Ты официально откажешься от своих титулов и найдешь способ полностью разгладить отношения с Иоанли». Но зато ты уедешь с моим благословением. Ты можешь жениться на местной женщине и ухаживать за посевами и каналами с детьми, которых дарует тебе Всевышний. Это ловушка? Али был слишком ошеломлен, чтобы быть дипломатичным. Нет, — отрезал Гасан, — это последний шанс для меня, если я не хочу казнить своего сына. Он почти умоляюще посмотрел на Али. Я не знаю, как заставить тебя прогнуться, Ализейд. Я угрожал тебе, я убил твоих союзников-шафитов, изгнал твою мать, подсылал к тебе убийц, и все же ты идешь наперекор. Я надеюсь, твое сердце окажется слабее, чем твое чувство справедливости, или, может быть, мудрее. Прежде чем Али успел остановиться, он мысленно увидел Бирнабад, своих учеников и его поля, Услышал свой смех за кофе с Любайда Майакисой. Жена. Семья. Жизнь вдали от пропитанной кровью истории Девабада и озера, населенного призраками Маридов. Али почувствовал себя так, словно его ударили в живот. А если я откажусь? Гасан выглядел раздраженным. «Это не предложение, Ализейд. Ты уедешь. Ради Бога!» В его голосе прозвучала нотка отчаяния. «Ты позволишь мне осчастливить хотя бы одного из моих детей? Ты хотел вернуться, не так ли?» Так и было. Отчаянно. Часть Али все еще хотела назад. Но как оставить свой дом королю, который, по мнению принца, больше не заслуживает править им? «Не предлагай мне этого», — взмолился он. «Прошу». Желания Али должно быть ясно читались на его лице, потому что тихое раскаяние охватило отца. Да, я забыл, что бывают ситуации, когда доброта — самое страшное оружие. Али дрожал. Аба. Но отец уже проводил его прочь. «Мои люди отвезут тебя обратно в больницу. Условия остаются прежними. Подожди, пожалуйста». На этот раз дверь тихо захлопнулась у него перед носом.